Глава двадцать шестая Ассур «Ты что натворил? Ты открыл чистилище душ иного мира!» Крикнул я темному, прекратив вливать силу в открывающийся разлом. «Я знаю, а ты думал, почему я тебя пощадил, в отличие от других братьев? Мне нужна была твоя сила смерти, чтобы уничтожить все, что отец так сильно любит». Ему было плевать на меня, на нас, вечно отверженные, гонимые. Мы покажем ему, чего стоим. Он умрет вместе с его творением. И, наконец-то, мы будем свободны. Вольны сами создавать свои миры и законы. Победно улыбнулся он, оскалив свои острые зубы. Я оглянулся на хрупкую девушку, отчаянно сражающуюся с необузданной силой богов за жизнь и этот мир. Потом посмотрел на Туарена и понял, что не смогу трусливо сбежать, когда этот сумасшедший уничтожает мой родной мир. Пусть он ужасен, пусть от законов отца я тоже натерпелся, но я хотел лишь уйти искать свое место в других мирах, а не уничтожать отчий дом. «Не смей!» – прошипел темный, видя мой решительный взгляд ступишь за защитную сетку и умрешь уже безвозвратно, так еще и в этом проклятом куске мяса. А в Маринель уже летели не только силы хаоса, иглы тьмы, но уже и первые прорвавшиеся белесые призрачные тени, те призраки, которые даже мне были неподвластны. И тут сердце смертного забилось так, что казалось выпрыгнет ей навстречу, меня с неимоверной силой потянуло к ней, Спасти, защитить любой ценой. Даже не осознавая до конца, что делаю, я разорвал связку и шагнул к Мариэнель, выпав из защитной сетки. Я отдал почти всю свою силу в магический купол над ней и отбросил прочь магию братьев и призраков. Жаль, смертное тело не выдержало столь мощного выброса божественной энергии и безвольно тряпкой упало к ее ногам. Прямо! на полупрозрачный мостик над бездной, который я успел в последнее мгновение сделать. Но вот что было еще удивительнее, так то, что я прекрасно понимал – Улерик сейчас умирает от магического выгорания, даже морально подготовился к последующим событиям, но вдруг ни с того ни с сего перестал испытывать это ужасное затягивание в воронку чуждой боли смертного. Удивительно, но я наконец-то был свободен. Я даже не мог предположить, что мое проклятие снималось столь необычным способом. Нужно было лишь отказаться от мести и спасти Мариэнель жизнь. Вырвавшись из смертного, я материализовал свое долгожданное воплощение и бросил молнии вместе с подвластными мне душами на сдерживание прорыва, а сам встал вместе со своими любимыми волками на хрупком мосту, над бездной, и принял бой с теми тварями, что уже успели прорваться. Я бил призраков руками и даже ногами, а волки разрывали их на части, стараясь никого не пропустить к девушке. Жаль, при мне нет моего любимого меча. Тем временем, туману времени хватило тех секунд растерянности братьев из-за моего поступка. Он успел плотно обвиться вокруг хаоса, И вновь заключить его в стазис. Вечный сон, который могла снять лишь хранительница. И темный остался один на один с Мариенель. Держа в воздухе перед собой сияющую звезду, Она теснила его силой всех стихий, Создавая пучок такого яркого света, Что даже Солос позавидовал бы. Если был жив, конечно. По ее щекам текли слезы, Капая на лицо умирающего Ульрика но у нее не было возможности даже наклониться к нему. Я сжалился над ее страданиями и атаковал темного всеми оставшимися силами, которых и так еле хватало, чтобы держать трещины разрыва прикрытыми. Этому миру оставалось жить считанные мгновения, и я отдал их ей, чтобы смогла попрощаться перед смертью с любимым. Когда призраки подобрались совсем близко, И один даже смог коснуться руки, оставив глубокий, болезненный отпечаток. Ассур вдруг разорвал связующую цепь и закрыл меня от них своей силой. Выброс энергии был подобен ядерному взрыву, который отбросил прочь и богов, и призраков. Я, не отрываясь, смотрела ему в глаза, и в тот момент это был уже не бог смерти, а мой Ульрик, мой любимый Ульрик, тот в ком вся моя жизнь». И весь окружающий мир перестал существовать, в миг сузившийся до взгляда таких родных голубых глаз. Дальше все было, как в замедленной съемке. Он шел мне навстречу, как вдруг упал передо мной на колени, а потом на мост из молний, появившийся из ниоткуда. Я кричала, звала, но он не мог даже повернуться в мою сторону. Судорожно хватая ртом воздух. Казалось, прошли какие-то крохотные секунды, А мир вдруг перевернулся, Сделав кульбит и разбил мне сердце в дребезги. Слезы текли по щекам, А я не могла даже коснуться любимого, Постоянно отражая атаки Бога, Готового изрешетить нас насквозь. Через пелену слез и боли Я увидела, как перед темным монстром Молнии собрались в огромный пульсирующий сгусток и схлынули, чтобы оставить на мосту Ассура, точно такого же, как в моем кошмаре. Призвав призрачных волков, он атаковал испугавшуюся тьму и призраков, а до меня постепенно дошло, что темный больше не может пробраться к нам, уперевшись в невидимую преграду. Я упала на колени, схватила Ульрика за плечи и еле перевернула его на спину. «Нет, только не это». «Подожди, слышишь? Я сейчас, я помогу!» Я достала заветную колбочку и высыпала на него весь порошок, что там был. Тот засветился ярким зеленым свечением и растворился, впитавшись в его кожу. Но вопреки моим ожиданиям, Ульрику не стало лучше. «Он поможет! Он... Он должен помочь! Потерпи немного!» Заплакала я, дрожащими руками окружая его радугой. «Нет, Мари, не трать свою силу, мне уже не поможешь», – просипел Ульрик, задыхаясь. «Спаси этот мир, твоя радуга, в ней сила всех иберийских стихий, зеленая заживит трещины в мироздании». Он закашлялся, в уголках губ собралась кровь. «Торопись, иначе и сама не успеешь отсюда уйти, силы Асура заканчиваются». Она и тебе поможет, излечит. Я... я успею!» Он обреченно качнул головой. Магическое выгорание не лечится. Стер слезы с моих щек и притянул к себе, крепко обняв. «Прости меня. Прости, что не смогла спасти, что не успела сказать, как сильно тебя люблю». Бессильно заплакала, уткнувшись в его щеку. Он повернулся и нежно поцеловал меня. Вокруг все ломалось, и рвалась ткань самого мироздания. А мы прощались, прощались уже навсегда. Я буду любить тебя вечно. Его последний вздох на моих губах, и все померкло. Я пронзительно, надрывно закричала, прижала звезду к груди и выпустила всю мощь магии и жизни, что во мне была, взияющие разломы. Пусть вся уходит, мне незачем больше жить. Последние мгновения жизни безучастно наблюдала, как бьется передо мной Ассур с темным монстром и призраками из разлома, как туман заволакивает хаос и уносит его в текучую воронку, как постепенно срастаются трещины. Совсем тихий удар сердца, маленький хриплый вздох, и я падаю на Ульрика. Нас подхватывает маленький тепленький огонек и тянет вслед за туманом. Прямо на реку времени. Рыжик зовет меня. Что-то просит. Из кармана Ульрика выпадает кристалл и превращается в лодку. И мы плывем в неизвестном направлении все дальше и дальше. Сквозь бурлящие воды, сумасшедшее течение и водовороты. Лодку подкинуло и меня выбросило за борт. До последнего пыталась удержаться за руку любимого. Рыжик что-то кричал, пытаясь помочь. Но последние силы покинули меня, и я поняла, что это все — конец. Я тонула, шла камнем на дно, в то время, как он плыл на лодке куда-то дальше. Даже умереть рядом с ним не смогла. Пронеслась последняя связная мысль. И я полетела вниз со скоростью падающей звезды, умирающей звезды с почти остановившимся сердцем и разбитой душой. Вокруг меня переливались блестки, образуя с туманом вихревой ураган, который уносил меня все ниже и ниже, пока неожиданно не собрался в образ улыбающейся Селенити, нависшей надо мной и протянувшей руку к туману, из которого появился мужчина. Под руку с переливающейся радугой эльфийской девой запрыгали солнечные лучики, осветив и без того фантастический тоннель. По которому я летела яркими огоньками, постепенно сливаясь в красивого парня со сверкающими глазами. Он молча, благодарно склонил передо мной голову и улыбнулся, обдав ласковым теплом. Они все положили руки мне на плечи и засияли, а у меня в глазах все померкло. Я потеряла сознание, очнулась на улице, у блестящей новогодними огоньками витрины магазина кипой бумаг в руках. Да так неожиданно, что эти бумаги упали из рук прямо в снег. А я все смотрела на них и не могла понять, что случилось. Где я? Я жива? Я на самом деле жива? Не может быть. Я ведь... Это ведь... Мое прошлое. Мое удивление и облегчение не испортило даже то, что мне в капюшон вцепилась разъяренная фурия по имени Лариса. «Что, дрянь, думала так просто от меня сбежишь?» Прошипела она, вцепившись в капюшон и порвав его вместе с куском куртки. «Думала, натравишь на меня, Влада, и тебе за это ничего не будет?» Я улыбнулась и обняла ее, как родную. «Простите меня за все. Я так рада, что с вами все хорошо». Она удивленно застыла, не ожидая от меня такой реакции. «Какие нежные объятия! Я начинаю ревновать!» Послышался до боли знакомый голос за моей спиной. Честно, я никогда не боялась повернуться и ошибиться, как в этот момент. Воспоминание об Улерике пронзило сердце острой болью, поэтому тянуло мгновение и не оборачивалась, уткнувшись шокированной Ларисе в плечо. «Мари, тебе не стыдно?» Представь уже подругу своему жениху. Жениху? Воскликнули мы вместе с Ларисой, и я от удивления обернулась. Он. Это точно он. Ошибиться невозможно. То же лицо, те же глаза, только в моем мире. Так еще и в обнимку с Рыжиком. И он здесь, мой жених. Отпустив ничего не понимающую Ларису, я бросилась в его объятия крепко прижав урчащего от счастья кота запоздала вспомнив о ней лишь спустя несколько минут как только удостоверилась что они настоящие лариса сергеевна извините это у олег поправил он нежно обняв меня за талию и притянув как можно ближе к себе ты не забыла что нам нужно готовиться к свадьбе осталось всего неделя да удивилась я М -м. олег знакомься это лариса сергеевна моя коллега она тоже потрясающий дизайнер и моя очень хорошая подруга мы тут немного повздорили из за куртки она ей совсем не нравится поэтому вот лариса сергеевна уже и не знала куда провалиться от стыда она дрожащими руками протянула мне капюшон и смущенно произнесла Мне очень приятно с вами познакомиться, Олег. Жаль, что Мария никому не рассказывала о вас и даже не поделилась с коллективом такой чудесной новостью. Мы бы с радостью помогли вам с оформлением. Спасибо. Она у меня просто очень стеснительная. Мари, у тебя замечательная подруга. Зря ты стесняешься. Приглашай всех своих подруг с работы. Я только за. Лариса Сергеевна. «Вы придете?» — окончательно смутившись, пролепетала я. «Спасибо за приглашение. Обязательно приду и Влада с собой прихвачу. Пусть порадуется». Подмигнула она. «Ну а мне пора. Работа не ждет. До завтра». А потом поспешно развернулась и чуть ли не бегом понеслась в сторону офиса. А я стояла и улыбалась, смотря ей вслед, не веря. Своему счастью, не веря, что все позади. Просто плавясь, как шоколадка, в объятиях любимого. Хотелось орать, прыгать от радости. Да даже плакать хотелось. А еще стоять так с ним, целую вечность, упиваться близостью. Неужели это все реально? И не сон. Он на самом деле жив. О, как я сейчас его пощупаю, чтобы еще раз убедиться. Улерик рассмеялся и тихо шепнул мне на ухо. «Под Новый год мечты все же сбываются, любимая!» Я посмотрела на него удивленным взглядом, ведь тогда, когда я тут шла раньше, в прошлой жизни, как раз думала именно об этом. Как он узнал? Ульрик мне весело подмигнул, а я шокирована вытащила из сумки телефон и позвонила бабушке. Услышав такой родной голос, Не выдержав, расплакалась от счастья, а она все не могла понять, почему я перед свадьбой так плачу в захлеб в трубку. Почему спрашиваю об онкологии, которую, по моему же настоянию, давно и успешно вылечила, и почему я до сих пор не в ателье, где меня давно уже ждет швия для примерки платья? Я еле успокоившись, сказала ей, что у меня просто нервный срыв от радости и отключилась. Эмоции зашкаливали. Улерик, ой, Олег, взволнованно пытался прижать покрепче и успокоить. Мне все же удалось вырваться, кинув ему в лицо снежок, и с криками радости побежать по тротуару, обгоняя снежинки. Получилось. У меня все получилось. Да, я сбрендила, чокнулась и счастлива до одури. Меня, смеясь, пытался догнать любимый. Но я всякий раз уворачивалась, кидая в него сделанные наспех снежки. Мои проекты так и остались валяться на тротуаре, и мне до них не было никакого дела. Все, о чем я действительно мечтала, сбылось. Хотя... Интересно, а где там это ателье?